И еще мне вдруг пришло в голову, что никто из нас никогда не видел мужа Маргарет. Ввиду того, что показания Лотты Хойзер не совсем совпадали с показаниями Маргарет, сию несчастную пришлось снова подвергнуть допросу. Правильно ли, что она танцевала с лицами, перечисленными Лоттой, и что они несколько раз собирались у нее на квартире? Не находилась ли она в близких отношениях с Генрихом уже задолго до того случая, который можно обозначить как происшествие во Фленсбурге? — Последнее, — сказала Маргарет, отхлебнув изрядный глоток виски и впав в состояние умиротворенности, в своего рода эйфорию с оттенком грусти. — Последнее я решительно отвергаю. — Уж это я бы хорошо помнила и не стала бы отрицать. — С какой стати? Дело в том, что я тогда совершила ошибку, познакомила Генриха с моим мужем. Шлемер редко бывал дома. Я и тогда не понимала, и до сих пор не знаю, чем он, собственно, промышлял — торговлей оружием или шпионажем. Во всяком случае, денег у него куры не клевали. И от меня он почти ничего не требовал, только чтобы я ждала его, когда он отправлял мне телеграмму. Он был старше меня, ему уже минуло лет тридцать пять, и вовсе не дурен собой — элегантный мужчина и прочее и прочий, типичный светский человек. И они с Генрихом друг другу понравились. Генрих мог быть замечательным возлюбленным, но это вовсе не значило, что он хотел стать моим любовником. Тогда еще нет. Ну, а я была из породы любовниц, а он нет. И вот что случилось. Он познакомился с моим мужем, и на него напала робость. Поэтому между нами в ту пору еще ничего не произошло. Но все остальное правильно, то есть то, что я видела его больше двух раз, танцевала с ним, и что у меня в квартире собиралась вся их компания. Только Лотта могла вам это рассказать. Да, это правильно, но больше, чем четыре раза в общей сложности мы все равно с ним не виделись. В ответ на вопрос о Берхарде и Лене Маргарет улыбнулась и сказала, это я вовсе не хочу знать в подробностях, такие дела никого не касаются. Да и частности еще ни о чем не говорят. Меня это не касалось. Зачем мне было знать тогда и зачем знать теперь? Целовались ли они, держались ли хотя бы за руки и радовались этой ласке, лежали ли вместе в постели? К чему мне знать, где это могло произойти? Там ли, я хочу сказать, у меня в квартире, в квартире Лотты или в Груитоновских апартаментах? Мне просто нравилось смотреть на них обоих а какие стихи он ей писал и дарил. Ленни не могла держать их в тайне. В эти несколько месяцев она впервые перестала быть замкнутой, потом она опять замкнулась в себе. Замкнулась уже окончательно. Неужели так важно установить, кто у нее был первый, Эрхард или этот дурак Алоис? Что это даст? Бросьте вы свои расспросы. Она его любила. Нежно и страстно. И если у них еще ничего не произошло, то произошло бы следующий его приезд. Ручаюсь. А как это кончилось, вы сами знаете. Кончилось в Дании у кладбищенской стены. Хватит. Спросите у самой Лени. Спросите у самой Лени, легко сказать. Ее не спросишь, а если спросишь, она не ответит. Старик Хойзер называет историю с Эрхардом трогательной и чисто романтической, но, увы, с плохим концом. Рахель умерла, а этот БХТ, конечно, ничего не знает о Эрхарде. Нам точно известно, что Лени часто посещала монастырь, следовательно, Рахель наверняка многое знала. Что касается Пфейферов, то они вошли в жизнь Лени позже — и уж им-то она наверняка не рассказывала о том, что ей было дорого. Вандорн, который которой автор со вздохом обратился как к своей последней надежде, назвала эпизод с Эрхардом дорогим сердцу лени». И тут автору пришлось несколько изменить свои слишком скрепполительные выводы насчет Вандорн, которые он сделал основываясь на ее показаниях о госпоже Груйтон. Если речь идет не о супругах Груйтон, суждение Вандорн бывают чрезвычайно тонкими и почти скрупулезно точными. Когда автор разыскал Вандорн в ее деревенском уединении среди астр, гераний и бегоний, бросавшую корм голубям и гладившую своего пса, не то пуделя, не то дворняжку, она сказала, зачем касаться этого сокровища в жизни Лени. Все это походило на сказку, и они были как в сказке.